Часть вторая. Скрытая угроза. Зона разлома 11. Остров. 21 июля 2016. -го. Удивительно. Однако Наташа не жаловалась и не ворчала. Другая на ее месте непременно устроила бы истерику на тему «Я же говорила!»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 Бажов покачал головой. «И вон в том лесу военная база. А если по тропинке, попадем в Сосновый Бор. Километра три до него. Небольшой, зато чистый. Почва песчаная, с хвоей смешанная. Через него просека идет. Я не углублялся, но, думаю, сквозная. По карте с той стороны Бора деревня Сосновка. Дальше речка, поле, дачный поселок. И все, мы почти на трассе». «Слабое место Бор».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 Что-то от 30 до 50. Эту неопределенность усиливала рыжеватая недельная щетина. Но судя по ясным глазам, которые непрерывно сканировали ходоков, партизанский командир был все-таки не намного старше шамана или бажова. Может, не будем рисковать, предположил Сева. Тут до леса осталось. Это их лес, возразил Тимофей. Лучше не дергаться. Бежать поздно, сказал шаман.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 Подарок местного населения, сориентировался Олег, одергивая плащ. Приехал неподготовленным, не думал, что будет так дождливо. Федоров сделал вид, что не заметил, как ловко шаманов обошел скользкий для него вопрос. С дождями беда! Федоров опять кивнул. И со всякими натурами тоже, точнее, с субъектами, у которых непорядок с натурой. Видели уже этих тварей?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 «В обход по полям грязно до полной непролазности. Но пешком через лес вы не пройдете, а машину свою вы утопили в болоте возле церкви. Было дело?» Федоров адресовал вопрос Божову. «Было?» – Тимофей кивнул. «Мы рискнем», – уверенно сказал шаман. «Лес прозрачный, дождь, лужи кругом. Нормально, прорвемся». «Хм...» – Федоров спрятал ухмылку.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 Шаманов руки не подал. Вопросительно взглянул на Божова, тот лишь пожал плечами. «Чего вы ржете?» – Шаманов сдвинул брови. «Ты не напрягайся, Олег, извини!» – Федоров смахнул слезинку. «Мы впрямь напрасно смеемся. Вы ведь с в курсе, в ни радио не работает, и бабки не судачат!» «Вот именно. Вы поясните, чего ржать-то? Что не так с мостом?» С мостом как раз все в порядке, только перекрыт он с двух сторон. Тут минные поля и блокпост. А на той стороне вообще целая армия лагерем стоит. Кто ближе ста метров подходит, жгут почем зря. Огнеметами. Да ладно. Прикинь. И что, никак не договориться? Ну... Федоров взглянул на логотип телеканала на куртке у Божова. Может и поговорят с вами в виде исключения. Только все равно не выпустят. Не смогут.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 Он скользнул взглядом по Севе, чуть задержался на божове и уставился на Шаманова. Но не как на главного в группе, а скорее как на родственную душу. Рыбак-рыбака, как говорится. Или зануда-зануду. «Вы тоже», – шаману взглядом указал на руки Федорова. «Не фермер, это ясно. Учитель?» «Почему вдруг учитель?» – Сергей Иванович удивленно округлил глаза. «Интонация, последовательность изложения...»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 Затем сутки передышки, солнышко целый день, а затем опять трехдневный мокрый марафон. А в конце месяца бонус — трое суток без дождя. Зато после расплаты пять дней льют как из ведра. Периодичность последнего не доказана, заметил Бажов. Два месяца прошло, мало. Скоро три. Федоров покачал головой. Эта проблема с мертвяками начались два месяца назад, а льет уже третий месяц.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 «Нет, мы просто не стали уточнять. На самом деле приехали 20 мая, мы видели толпы беженцев и строительство блокпостов. Сбоев памяти точно не было. Вот поэтому и повезло вам. В конце мая феномен вызвал не слишком мощные искажения. Секундами отделались, а то и миллисекундами. Потому и в сознании остались, и память не пострадала».